Все хорваты. Будь моя воля, я бы посадил к ним в камеру кое-кого из нового правительства. Будь ваша воля. Хорошо. Воли нашей теперь нет. Готовьте приказ на освобождение этой троицы. Я такой приказ готовить не буду. Что же вы предлагаете? Я ничего не могу предложить, господин полковник. Я знаю только одно: если врагу дать в руки оружие, он обратит его против тебя. И хорошее сейчас это свобода, а я не хочу быть убитым. Можно подумать, что я жажду этого. Умереть я захочу в тот день, когда узнаю, что у меня рак. Только перед тем, как умереть, застрелю несколько своих врагов, так что пусть они молятся о моем здоровье. Пусть. Я не могу не подчиниться приказу Белграда, майор. И вы это прекрасно понимаете. Понимаю. Только я спрашиваю себя... Сколько времени Берлин будет терпеть безумство Белграда? Сколько времени Гитлер отпустил Симовича на его игры? Считается, что тюремщики служат тому режиму, который сейчас правит. Но это неверно. Тюремщик служит идее, независимо от того, кто царствует в настоящий момент. Полковник поморщился. Вы на меня интеллектом не давите, Ковалич. Я вам не политический, которого вы стараетесь завлечь своим умом. Я, знаете ли, жандарм, служака, без фокусов. Между прочим, те, кого вы вербуете во время душеспасительных бесед, идут на сотрудничество только для того, чтобы выбраться отсюда, а потом наверняка информируют товарищ. Как они согласились на ваши предложения? Пусть картотека останется. Согласие, занесенное в картотеку, переживет нас. А будущие историки станут пользоваться данными картотек, ибо это документ, а все остальное — слухи. Снова теория. победи они все картотеки уничтожат. Разве бы вы стали уничтожать картотеки? Уж что-что, а картотеки вы бы сохранили. Победители, они тоже разного возраста, интеллекта и темперамента. Среди них будут обиженные и несправедливо вознесенные, дураки и гении, подозрительные аскеты и жизнелюбы. Так что картотека, господин полковник, подобна апостольской книге, Каждый может трактовать любую строчку по-своему. «Эх, вы нас повели от дела», — заметил начальник тюрьмы, с любопытством разглядывая непропорционально большое лицо майора. Ковалич работал в пятом отделе секретной полиции и считался растущим специалистом по делам, связанным с деятельностью коммунистов. Но неожиданно для всех он попросил о переводе в тюремное управление, и просьбу его удовлетворили, потому что помощник начальника пятого отдела опасался конкуренции. Шеф несколько раз говорил о Коваличе в превосходной степени, как о вдумчивом и талантливом психологе. Поэтому недруг майора оказался самым рьяным защитником его интересов в кадровом департаменте. Человек недалекий, он считал, что серьезному контрразведчику в тюрьме делать нечего. Он любил встречи с информаторами в ресторанах и отелях, подолгу мотал агента, расспрашивая его о друзьях, любовницах, деньгах, демонстрируя свою власть и осведомленность, и не понимал, что именно эта его манера вести беседу оттолкнула многих честолюбцев, решивших было сделать карьеру на сотрудничестве с тайной полицией. Ему казалось, что он знает агента, ибо он готовился к каждой встрече, внимательно просматривал донесения, справки,